Джеймс Тербер. Тайна убийства в Макбете. Рассказ. Ужасно глупо получилось, сказала мне американка, с которой я познакомился в штатной английской гостинице. Книжка лежала на прилавке вместе с другими детективами, и я, решив, что это тоже детектив, её купила. Представляете, что со мной было, когда я обнаружила, что это Шекспир? Ничего не подозревая, я пришла домой, улеглась в постель, устроилась поудобнее и тут только поняла, что у меня в руках трагедия Макбет, издание для старшеклассников. Как Айвенга, сторчал я. Вот именно. Я рассчитывала провести ночь с моей любимой Агатой, и Аркиль Туаро для меня идеал сыщика. "Да он славный", согласился я. "Славный? Это не то слово. Он бельгийец. Вы, наверное, имели в виду Кинкертона, того самого, который помогает инспектору Буллю. Вот он действительно славный. Американка начала было пересказывать мне какой-то необычайно запутанный детективный сюжет, но я её перебил. Так вы прошли Макбета? А что мне оставалось делать? Что-то же читать надо. Ну и как? Понравилось? Нет, конечно. Во-первых, это не Макбет. Я тупо уставился на неё. Как не Макбет? Не мог бы ты убил короля? И супругу его тут тоже ни причём. Велёня себя, словно весьма подозрительно, но такие, как они, обычно не убивают, во всяком случае не должны убивать. Да, но мне всегда казалось, начал было я. Посудите сами, перебила меня американка. Нельзя же, чтобы Читажель сразу обо всём догадался. Шекспир совсем не так глуп, как кажется. На самом-то ведь сначала тоже не подумаешь. Кого же вы подозреваете? Выпал я, Макдуфа. О, боже, пролепетал я. Макдуфа? Кого же ещё? Эрक्यл бы его сразу раскусил. Как вы догадались? Не сразу, в ратье Будена догадалась. Поначалу я подозревала Банко, но потом его убили. Это, кстати, очень неплохой ход. Тот, кого вы подозреваете в первом убийстве, должен по закону жанра обязательно сам стать жертвой второго. Вот как, пробормотал я. Ещё бы. Читатель детектива всегда в дураках. Даже после второго убийства я не сразу поняла, в чём дело. А что вы думаете о Малькольме и Дональбаине, сыновьях короля, полюбопытствовал я. Насколько я помню, сразу после убийства отца они скрылись. Это подозрительно. Ерунда. Тот, кто открывается обычный невиновен. Лучше вы мне поверьте. И тут моя собеседница с горящими глазами и держащей чашку в руке приблизилась ко мне вплотную и прошептала мне в ухо: "Помните, кто обнаружил тело Дункана?" Я ответил с сожалением, что забыл. "Макдуф, вот кто. Увидев труп, он сбежал по лестнице и закричал во всю глотку: "Убийство святотатственно взломало господин храм, помазанные и жизнь святилище похитила". И что-то ещё в том же духе. Так вот, всё это было отрепетировано. Такие напыщенные фразы просто так не говорятся. Она торжествующе посмотрела на меня. Я пробормотал что-то нечленораздельное. "А вы как думали?" воскlichала американка. "Всё это было заранее продумано и отрепетировано. Как бы прореагировал человек, будь он в это дело не замешан? Господи, помилуй, да он мёртв!" воскликнул бы он, но раскинаться не стал бы. "Нет, всё это не спроста." Я наткнулась на стенку стула. Я глубоко задумался. Как же в таком случае объяснить появление третьего убийцы? Учёные уже 300 лет бьются над этой проблемой. Бьются потому, что забывают про Макдуфа, сказала американка. Я убеждена, это он. За наёмным убийцей всегда кто-то стоит. А как же тогда сцена пира? Как вы объясните поведение Макбета, когда призрак Банко вошёл и сел на стул? Американка Гронкерис качаталась. Да не было никакого призаeca, понимаете? Не было. С чего это вдруг здоровому, сильному мужчине будут являться привидения? Да ещё в ярко освещённом зале при большом стечении народа. Нет, наверняка Макбет кого-то прикрывал. Кого же это он прикрывал, не домывал я. Вместе с Макбетом вот кого, рассеяло мои сомнения американка. Любой муж на его месте повёл бы себя точно так же. Вечём-то знал, что за ней следят. А монолог леди Макбет во сне, а это она его прикрывала. Она ведь и не думала спать. Помните ремарку: входит леди Макбет со свечой. Так вот, лунатики никогда не зажигают света. Понятно? Вы когда-нибудь видели лунатика со свечой? Не приходилось, признался я. Она просто хотела отвести от мужа подозрение. Я встал, Не знаю, может быть, вы и правы. Если можно, дайте мне Макбет Ананыч. Хочется пересчитать. Почитайте, посчитайте, увидите, что я была права.